Социальные планеты Юпитер. Янская огненно водная планета. Главный принцип – ориентация в пространстве и социуме. Юпитерские функции психики. Первое. Расширение. Увеличивает количество обстоятельств дома, куда попал и которым управляет. Второе. Элитарность и престиж. Третье. Картина мира. Ценности и убеждения. Нет своих ценностей, личность бесхребетная, ее легко сбить с пути. Если вы ставите перед собой цель, которая противоречит внутреннему «я», то получается саботаж. Вы не придете к этой цели, организм ее отвергнет, как навязанную извне. Четвертое. Преподавание и целеполагание. Задает вектор личности. Пятое. Формирование смысла объекта, ситуаций, процессов. Шестое. Вынесение оценок, суждений. Способность и потребность отвечать на вопросы. Седьмое. Формирование оценок через фильтрацию, отделение главного от второстепенного. Поэтому любит выбрасывать детали, как что-то мелкое, незначительное. Восьмое. Внутренняя позиция, внутренний взгляд на мир, устойчивый комплекс понятий. Девятое. Перспективное планирование, причем оно эмоционально-креативное, иррациональное. Убежден, что это престижно, поэтому буду делать. Отличаем от рационального планирования по Сатурну и Нептуну. 10 Лидерство. Создание для людей такого будущего, которое не произошло бы само по себе. Дом Юпитера. Обстоятельства, в которых натив будет сам играть роль преподавателя, советника, авторитета и или ситуации, где человеку везет. Там происходит расширение, развитие, экспансия, Обстоятельства этого дома для натива являются ценными и престижными. Поведенческий план. Первое. Харизма, гонор, солидность, амбициозность, уверенность в себе. Второе. Способность сделать вывод, свести кучку разобщенных фактов в единое понятие. Третье. Высокомерие, морализаторство, надменность. Не дает жить легко, без особого смысла, хочется назидать. Событийный план. Первое. Обеспечивает успех по делам дома, где стоит, если силен и зааспектирован. Второе. Учеба, переворачивающая представление о жизни. Третье. Дальние поездки, в том числе переезд с корнями. Четвертое. Любое благо, полученное на халяву извне, при взаимодействии с элементами второго, пятого, одиннадцатого домов. Отличие от солнца. Солнце — царь, центр любви и красоты, духовной опоры. Юпитер — визирь, советник, связанный с конкретными манипулятивными действиями и оценкой. Персонификация. Богатые и знатные люди вокруг нас — авторитет. Я сама — вера, комплекс знаний, учитель. Ориентир — все, что ведет меня по жизни. Экзотические люди — иностранцы, наши покровители, которые воспринимают нас как слабых. Юпитер — сноб и не терпит конкуренции поэтому благодушен только к слабым. Профессии. Престижный на текущий момент в обществе, административно-управленческие должности, преподаватель, политик, экскурсовод, географ, дипломат, священник. Сигнификатор 9. Наши внутренние отношения, собственные представления и мотивация к образованию, интеллектуальному развитию и иностранным влияниям. Ретроградность. иньскость по фазе — Функция работает вовнутрь. Первое. Работает на внутренний духовный рост, самопознание, саморазвитие. Второе. Не учит других, а учится сам, поглощая мозгом явления жизни. Сильный гармоничный Юпитер в карте. У натива устойчивая система ценностей. Натив уверенно ставит цели и четко ориентирован на рост и развитие. Обычная рутина его напрягает, хочется высшего качества, элитарности, экзотики духовного развития. Сильный дисгармоничный Юпитер в карте. Тема ценностей, политики, взглядов и философии невероятно близка Нативу, но он в неадекватной форме навязывает свои убеждения другим, всячески доказывает свой авторитет. Натив страдает дефицитом здравого смысла, лишен чувства меры, его проекты оторваны от реальности и сводятся к пустому эпатажу. Слабый Юпитер в карте. Натив лишен убеждения и не умеет подняться над рутиной, жизнь остается просто набором декораций, кучей разрозненных фактов. Натив вынужден работать на чужие цели.